Глава десятая. Бегство. В это время при Мадридском дворе происходили очень странные дела, которые отчасти, в особенности для несведущего, носили таинственный характер, но однако все могли быть сведены к весьма естественной причине. Не только распространившиеся в народе слухи о появлении черной звезды, но и удивительные события, происшедшие позже, Долго составляли предмет разговоров. Как рассказывали солдаты, стоявшие на часах в королевском замке, часто в полночь дух умершего короля Фердинанда VII ходил по длинным коридорам. Молва подтверждала, что привидение постоянно выходило из парка, тихо минуя проход и затем исчезало во флигеле королевы матери. Смелые солдаты уже несколько раз окликали его, но никогда не получали ответа. По старым преданиям, которые все еще находят в народе верующих, почти каждый замок имеет свои легенды о привидениях. Из странствующего короля часовые больше не трогали, хотя он им казался очень страшным, они предпочитали не нарушать его покоя. Незадолго до ночи, о которой мы рассказываем, молодой офицер из гвардии королевы Дон Франциско Серано встретил странное явление на перекрестке коридоров но храбрым офицеру пришлось не совсем хорошо так как привидением пронзившим саблей серану был никто другой как отставной лейб гвардеец мунонс возлюбленный королевы матери который представлял эту комедию чтобы беспрепятственно и неузнанным входить в покои марии Христины. Дон Сьеррано получил разумное предостережение не беспокоить больше при замка, и был отослан в армию, что, конечно, ему было, кстати, так как там он нашел случай отличиться. Без сомнения, ему было бы гораздо хуже, если бы молодая королева Изабелла не находила удовольствия в общении с прекрасным, вежливым доном и потому не взяла его сторону против своей очень разгневанной матери. День короля между тем продолжала странствовать. Когда маркиз де Монталон исчез от окна да Лорес, генерал Норвайс, принесший в Мадрид точное известия о победе над карлистами, имел аудиенцию у Изабеллы, при которой, кроме старой дуэньи Мариты, находилась только графиня Евгения. Нарвайс был очень милостиво принят молодой королевой. И теперь ей доставляло большое удовольствие просить его проводить фраилину Монтихо через коридор замка до ее покоев. При этом Изабелла подтрунивала над своей подругой, так что Евгения хорошо поняла, что означал прощальный взгляд молодой королевы. Я дойду его тебе в проводники, чтобы ты имела случай побыть с ним четверть часа наедине, в то время как он проводит тебя до твоих комнат. Благодарю ваше величество. проговорила Евгения, кланяясь своей царственной подруге, когда Норвайс также прощался с молодой испанской королевой. Ведь вы знаете, генерал, что в нашем замке являются всякого рода привидения, поэтому для нас истинное утешение, если вы проводите графиню Теба до флигеля больной инфанты Луизы, моей дорогой сестры, говорила Изабелла, отпуская Нарвайса и Евгению. Еще одно, Ради всех святых, не трогайте привидений. Генерал раскланялся в знак согласия, отвечая улыбкой королеве, и оставил будуар. Прекрасная графиня льстила себя надеждой, что Норвейс, на котором останавливался ее взгляд с тем порывом, который порождает первая пылкая любовь, теперь также оказывает ей свое обожание. И эта мысль совершенно разволновала Евгению. Когда она под руку с возлюбленным оставила флигель королевы, чтобы возвратиться в свои покои, находившиеся во флигеле инфанты. Нарваэс был весьма внимательный кавалер. Он не мог не согласиться на все для завоевания расположения к себе подруги молодой королевы. Точно как любящее сердце старается относиться благосклонно ко всему, что ему встречается. Так и Евгения была склонна принять любезность генерала за признание его взаимной любви. Он предложил ей, идя по длинным уединенным коридорам, свою руку, и Евгения приняла это с тайным чувством невыразимой радости. Так шли они через тускло освещенные ходы флигеля и приблизились к покрытой дорогими коврами лестнице. которая спускается в перекресток, разделявший четыре флигеля и соединявший главный вход с маленьким двором, а парк с большим двором замка. Чтобы достигнуть флигеля, в котором жила инфанта Луиза, нужно было, идя от королевы, пройти проход, который из парка вел к покоям королевы-матери, в караульной гвардии и во двор замка. Грудь Евгении сильно вздымалась, когда она рядом с Нарвайсом спускалась по лестнице. "Ошибаюсь ли я, или сердце ваше действительно так сильно бьется, мадонна?" тихо спросил генерал. "Теперь мы приближаемся к перекрестку. Графиня не могла тотчас найти ответа. Она чувствовала, что ее сильное волнение выдавало ее. — "Конечно," вздохнула она наконец. Перекресток — через который дует сквозной ветер и в котором так мрачно, что всегда влияет на меня как-то неприятно. Вы со мной, вам нечего бояться графиня. С вами, Дон Нарвайс. я готова пройти катакомбы, — отвечала Евгения шепотом. — Ведь вам мы обязаны освобождением из рук того человека, который взойдет завтра на эшафот. Но все это вызывает во мне чувство какого-то необъяснимого страха. прибавила прекрасная графине и побуждаемая страхом и любовью крепко прижалась к руке генерала Они достигли перекрестка мрачного и неприветливого, на котором не видно было ни одной человеческой души. Нарваясь, думал не о графине, опиравшейся в эту минуту на его руку, но о другой красавице. Ослепляла ли его власть или прильщала рано развившейся фигурой Изабеллы,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 И в ней показалась фигура человека в длинном черном плаще и испанской остроконечной шляпе, надвинутой на глаза, напоминавшая короля Фердинанда, когда тот отправлялся на тайные похождения или возвращался после них в замок. Норвайс проследил за испуганным взглядом графини и также увидел появившийся призрак у двери из дворцового парка. Я бы заговорил с привидением Мадонна», — прошептал улыбаясь генерал, если бы Ее величество не приказало оставлять их в покое и дать им полную свободу прогуливаться по дворцу. Поэтому не бойтесь призрака графиня. Если мы не тронем его, он тоже не навредит нам. Взгляд Евгения все еще был устремлен на темную фигуру, подошедшую к перекрестку, когда они проходили спеша, К украшенным золотом ступеням лестницы, ведущей в покое придворных дам. Ничем не поколебимая смелость генерала, року, которого она так близко чувствовала около себя, его ироническая улыбка и ее горячая любовь к нему скоро преодолели в графине страх, и она быстро стала приближаться с ним к лестнице, устланной коврами, между тем как призрак пошел дальше по перекрестку. Приблизившись к флигелю королевы-матери, неостановленный стражей, прохаживающиеся взад и вперед, призрак, оглядевшись, направился не к ступеням ветхим в покое Марии Христины, а к маленькой лестнице в подвал. Это был маркиз де Монталон, смелый, рассудительный человек, который разыгрывал в эту ночь роль герцога Риансароса, что было нетрудно. Так как последний уже несколько часов находился у королевы матери, и можно было спокойно носить его маску. Одно, что тревожило маркиза, был вопрос, каким способом увести Олимпио из замка. Он сам мог легко вернуться прежней дорогой и выйти во двор замка, если бы не пожелал перелезть через забор, но как быть с пленным королевы?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 — Да поможет нам святой Бернардо, прошептал маркиз, и, спускаясь по лестнице, вынул из-под плаща маленький потайной фонарь, затем осторожно прошел мимо квартиры смотрителя замка, находившейся тут поблизости, и стал спускаться по скользким ступеням в подвал, где находилась камера его заточенного друга. Маркиз остановился и стал прислушиваться, не шевелится ли что-нибудь наверху или внизу. И потом только пошел по коридору по обеим сторонам которого виднелись железные двери арестантских камер. Он знал, что теперь нельзя было терять ни минуты, потому что в этот же час мог явиться один из судей или духовников, чтобы прочесть заточенному приговор или совершить над ним соборование. Он быстро вынул из-под плаща ключи, которые вручила ему Долорес. Олимпио — воскликнул он негромко. Сюда пришел Клод де Монталон, чтобы освободить тебя, Отзовись, в какой-то камере. Одну минуту господствовала прежняя тишина. Клод де Монталон раздался глухой голос вблизи затаившегося маркиза. Ради всех святых Олимпио, постучив в дверь, которая отделяет тебя от меня, В эту минуту заточенный, казалось, уже не сомневался больше в том, что здесь был действительно маркиз. Он постучал, и Клод поспешил к двери, за которой сидел Олимпио. Он быстро перепробовал несколько ключей и наконец нашел подходящий. Ключ со скрипом повернулся в старом замке, дверь подалась, и приятели бросились друг к другу в объятия. Возможно ли ты здесь? проговорил Олимпио, понизив голос. На что ты решился ради меня? Я выполнил только свою обязанность, ответил маркиз, поднимая потайной фонарь, чтобы посветить своему другу. Но не будем терять ни секунды. Последуй за мной, через час, может быть, уже будет поздно. Мог ли я думать, что ты придешь сюда, чтобы освободить меня? сказал тронутый Олимпио. крепко пожимая руку своего друга. О, Клод, это такая услуга, на которую способен только ты. Пустяки, пробормотал маркиз. Филиппо хотел оспорить у меня право освободить тебя, но он слишком вспыльчив, поэтому ты видишь здесь меня, между тем, как он ждет нас, с слышишь, Димина, Эльпертиль. Следуй за мной. Теперь еще надо вывести тебя из замка. Где ты достал ключи? Теперь не время спрашивать об этом, мой друг. Уйдем скорее отсюда. Олимпио вышел в коридор подвала. Клод снова запер железную дверь камеры и затем пошел вперед к лестнице, что вела в верхнюю часть замка. До сих пор все удалось лучше, чем даже маркиз ожидал. Но теперь настала самая опасная минута. Клод убедился, что Олимпио закутался в длинный черный плащ, похожий на его, но не доставало шляпы. А между тем он был хорошо известен не только всем жителям замка, но и караульным, тогда как маркиза не все могли бы легко узнать. Поэтому не минуты, он снял свою шляпу и передал ее другу, прося надеть ее и надвинуть поглубже на лоб. Что же наденешь ты, чтобы скрыть лицо? спросил Олимпио шёпотом. Клод приложил пальцы к губам. Не заботься обо мне, прошептал он и стал подниматься по лестнице. Когда они оба прошли мимо квартиры смотрителя замка и готовились уже выйти на перекресток, маркиз остановился и схватив Олимпио за руку, начал прислушиваться. Черт возьми, пробормотал он. И глаза его мрачно заблестели. Кажется, сюда идут судьи, чтобы посетить тебя в камере. Клод был прав. Наверху ясно послышались голоса и шаги нескольких человек. Мы погибли, прошептал Олимпио. «Еще нет. Следуй за мной скорей. Мы спрячемся вот за тем выступом. Они спустятся и найдут пустую камеру. Ну, до тех пор мы уже должны быть далеко отсюда. Смотритель замка не так-то скоро найдет ключи. Черт возьми, так у тебя ключи. Картина. Тише, прошептал маркиз и повел за собой Олимпио в один из углов подвала, быстро спрятав фонарь под плащ. Глубокий непроницаемый мрак покрывал в эту минуту лестницу и все пространство. Вдруг раздался голос Мануила Картину. Олимпио узнал его. "Позвольте, господа", сказал старик, "пройти мне вперед и посвятить вам". "Сделайте одолжение, господин смотритель", послышался голос первого судьи. Слабый свет проник до выступа, за которым стояли Клод и Олимпио. Они были в ужасной опасности. Если им не удастся воспользоваться следующей минутой для бегства, они погибли, осторожно благородные доны сказал Картина. Маркиз едва заметно высунув голову из-за угла, взглянул на то место, где они только что стояли. Он увидел судей, закутанных в длинные темные плащи, из которых первый нес в руке свернутый пергамент. Смотритель замка светил внизу чтобы они не оступились, за ними следовали монахи в рясах. Все шли к арестанту Агуада, чтобы прочесть ему приговор и приготовить его к смерти. Когда они спустились с лестницы и достигли коридора, смотритель замка сказал, что отправляется за ключами. Потрудитесь подождать здесь, господа, пока я вернусь, сказал Мануил Картина. Оставляю вам фонарь. Я найду дорогу без огня. Хорошо, господин смотритель, ответил первый судья, и после того, как один из монахов принял из рук картина фонарь и пошел с ним вперед, все общество последовало за ним. Маркиз похвалил себя за то, что снова запер дверь камеры после освобождения из нее Олимпио, но в то же время представил себе положение бедной Долорес, которая должна была видеть, как ее отец напрасно ищет ключи. «Уйдем скорее отсюда", прошептал он, обращаясь к другу, и оба стали быстро подниматься по ступеням. "Проходи мимо караульных, не оглядываясь, через главный вход", сказал Клод. "Я попробую пройти через караульню королевской гвардии, так как офицеры, кажется, все крепко спят". Как мне кажется, они сегодня праздновали победу, потому что на столе стоит множество опорожненных бутылок. Мы встретимся за забором, где нас ждет Филиппо. Ты подвергаешь себя опасности, сказал Олимпио, колеблясь. Если тебе дороги твоя и моя жизни, то поспеши и сделай так, как я тебе сказал, ответил маркиз. Олимпио, закутанный в плащ, смело и не оглядываясь, прошел мимо колонн главного портала, за которыми взад и вперед расхаживала стража. Она не осмелилась остановить его, приняв за герцога Рянсараса. Могли ли они предположить, что этим обстоятельством воспользовался офицер Корлистов, чтобы освободиться из заточения? Таким образом, Олимпио достиг террас. Он направился к левой стене, окружавшей двор, ожидая маркиза под прикрытием темноты. Клод де Монталон, увидев, что друг его хорошо исполнил возложенную на него роль, быстро и твердым шагом подошел к стеклянной двери караульни. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что все офицеры крепко спят, выпив, видимо, несколько лишних стаканов за здоровье армии. Улыбка удовольствия скользнула по красивому, благородному лицу маркиза, и казалось, в голове его созрел еще один план, который он хотел привести в исполнение, так как на это не требовалось много времени. Он быстро отворил дверь и смело вошел в ярко освещенную комнату. В одном из ее углов стоял стол, на котором находилась протокольная книга стражи, перо и чернила. Не теряя ни минуты, маркиз подошел к столу, взял перо и твердой рукой вписал в раскрытую книгу: Клод де Монталон — офицер царя лесов. Так называли Дона Карлоса. Затем он снова положил перо на стол и хотел удалиться из караульни. В это мгновение один из офицеров проснулся и широко раскрытыми глазами и смущенный, взглянул на маркиза. Но последний, вспомнив Долорес и зная, что ему невозможно больше оставаться здесь, отворил дверь, выходившую во двор замка, и в то время, как офицер снова погрузился в сон, не обратив внимания на стоявшего перед ним призрака, Монталон никем не замеченный вышел во двор и направился к окну Долорес, чтобы вернуть ключи дочери смотрителя замка. Затем он плотнее закутавшись в свой плащ, вышел со двора и встретился с Олимпио. Филипп громко вскрикнул от радости, увидев приближающихся к нему друзей. Он по побраски обнял Олимпио, затем они вскочили на лошадей и поскакали по направлению к плацу Педра, чтобы взглянуть на напрасно устроенный эшафот. Но прежде Олимпио поскакал к домику своей матери, стоявшему у подножья холма и окруженному садиком, сорвал одну из лучших роз и послал ее со старой служанкой прекрасной Евгении в замок. Колод де Монталон, видевший это и думавший, что роза предназначается до Лоры, похвалил его, когда они выехали из Мадрида, говоря, что без нее для пленника никогда бы больше не блеснул луч свободы. Чувствовал ли Олимпио, влюбленный в прекрасную Евгению, тяжелый упрек, заключавшийся в этих словах маркиза? В замке настало тяжелое время для Мануила Картина. Нашли, что пленный королевы исчез каким-то необъяснимым способом. Железная дверь была цела и заперта, и когда наконец вошли в пустую камеру, смотритель замка не поверил своим глазам. Затем он впал в ужасное отчаяние, чувствуя, что на него, готового пожертвовать всем ради выполнения своего долга перед королевой, падает подозрение, будто он освободил пленного, находившегося под его присмотром. Мануил Картина был привлечен к суду. Но дело это не могло быть еще рассмотрено, так как старый смотритель замка впал в сильную лихорадку и слёг в постель.